Глава 11. Сосредоточенность. Сигареты не помогают сосредоточиться. Это всего лишь очередное заблуждение. Пытаясь сосредоточиться, вы автоматически стараетесь избежать всего, что отвлекает внимание. Например, ощущение холода или жары. Курильщик уже страдает. Маленькое чудовище хочет получить свою дозу. Поэтому, когда он хочет сосредоточиться, ему даже не нужно задумываться о способе. Он автоматически закуривает, частично удовлетворяя желание погурить, и приступает к тому, что ему надо сделать. При этом он уже забыл, что курит. Сигареты не помогают сосредоточению. Скорее, они разрушают его. Через некоторое время, даже в процессе курения сигареты, курильщик уже не может полностью избавиться от никотинового голода. Тогда он увеличивает дозу, а проблема становится все острее. Есть и другая причина, по которой курение мешает концентрации внимания. Прогрессирующая закупорка артерий и вен отравляющими веществами ведет к кислородному голоданию мозга. Совершенно очевидно, что ваша способность к сосредоточенности и творческая активность значительно улучшится, если изменить этот процесс. Именно эта проблема помешала мне перестать курить, когда я пробовал метод силы воли. Я мог бы смириться с раздражительностью и плохим настроением, но когда мне действительно было нужно сосредоточиться на чем-то сложном, сигарета становилась просто необходима. Я хорошо помню то паническое чувство, которое испытал, когда обнаружил, что во время экзаменов по бухгалтерскому делу нельзя курить. Я был уже заядлым курильщиком, но экзамены я сдал и не помню, чтобы в то время думал о курении, поэтому, когда дело дошло до решающего момента, меня это уже не беспокоило. Потеря способности к сосредоточению, которую испытывают курильщики, когда пытаются перестать курить, на самом деле происходит не из-за физических более отвыкания от никотина. Когда вы курите, у вас наступает умственный ступор. А что вы делаете, когда у вас ступор? Если вы в этот момент не курите, то непременно прикурите сигарету. Но это не помогает снять ступор. Поэтому вы делаете то, что должны. Вы свыкаетесь с ним, как это делают некурящие. Если вы курильщик, сигарета ни в чем не может быть виновата. Например, у курильщиков никогда не бывает кашля, вызванного курением, у них просто постоянная простуда. В тот момент, когда вы перестаете курить, вина за все, что в вашей жизни идет не так, возлагается на то, что вы прекратили курить. В этом случае, если у вас возникает ступор, вы не смиряетесь с этим, а говорите «Если бы я закурил сейчас, это решило бы все мои проблемы». Затем вы начинаете подвергать сомнению свое решение перестать курить. Если вы верите в то, что курение – лучшая поддержка в достижении концентрации, эта уверенность гарантированно приведет к тому, что вы не сможете сосредоточиться без сигареты. Именно сомнения, а не физические муки отвыкания порождают проблему. Помните, от мук отвыкания страдают курильщики, а не не курящие. Когда я затушил свою последнюю сигарету, я перешел за одну ночь от 100 сигарет в день до нуля, без какой-либо явной потери способности сосредотачиваться.